В призрачном мире оказалось намного веселее, чем в обычном. Всего за день я понаблюдала за дефибрилляцией умирающего сердца, побывала в полицейском участке, а теперь вот преследовала полицейского, за что, как правило, сажают в тюрьму. Но сержант Шеффилд не предъявлял мне обвинений, ведь попросту не знал, что каждый его шаг попадает в объектив внимания той, чей случай он расследовал. Я ловила каждое подрагивание бровей или морщинок носа когда сержант читал выжимки моего дневника. К последней странице он уже догадывался, что к чему, что это за листки и о ком идет речь. Но разгадать, как мемуары 17-летней девчонки оказались на его столе, он не сумел. Не добившись внятного ответа от коллег, он оставил попытки разгадать эту тайну и решил заняться разгадыванием другой — аварии на 91-м шоссе и возможной причастности брук Пэриш. Дочитав мой дневник, Сержант Шефилл как-то жалобно покачал головой, но не стал тратить время на сожаление. Отклеил розовый стикер и ввел в базу на компьютере имя и адрес. Брук Пэриш. Бормотал он себе под нос. бивер Хиллс, Белвью-роуд, 117. Ниже высветились данные о том, где училась Брук, где работал ее отец и куча других мелочей, из чего состоят наши личности. Удостоверившись, что данные совпадают, Полицейский схватил свой пиджак. «Ну что, Брук Пэриш, пора нам познакомиться». Я дважды подпрыгнула. План удался. Брук заплатит по счетам, и мы вернем Хейли обратно. Я след вслед шагала за сержантом по коридору участка, забралась на соседнее сиденье его служебного бьюика и чувствовала себя его напарницей. До Малдера искали нам было далеко, учитывая, что я была полумертва. Хотя, может, именно этой парочке и стоило бы взяться за это мистическое дело. Нашей первой остановкой была школа Хиллхаус. Часы на приборной панели показывали 3.30. Скоро закончится последний урок. Биология у миссис Абернати. По расписанию у нас должна была быть обязательная лабораторная, без которой оценку в четверти никто не поставит. Надеюсь, кома и необходимость пересадки сердца сойдет за уважительную причину для миссис Абернати не присутствовать на лабораторной. Вряд ли маму сегодня заботили такие вещи, как обзванивание директора или учителей. За пределами наших домов и больницы никто и не знал об аварии. Никому не было дела до того, что мы уходим из жизни. Для кого-то школа — дом родной, но мне она казалась тюрьмой, куда меня запихнули отбывать десятилетний срок. Так кажется всем, кто не попал в круг популярности. Всегда мечтала поскорее окончить последние классы и выбраться из этого порочного цикла, где год за годом ты становишься посмешищем. Но, идя по коридору вслед за напарником, меня одолела ностальгия, печаль по былым временам. Возможно, мой тюремный срок закончится раньше, чем все предполагали. Словно герои полицейского сериала, мы с маршалом Шеффилдом переговорили с охранником, показали ему значок и получили наводку на кабинет биологии. Я бы и сама подсказала, но для этого пришлось бы снова вмешиваться в реальность а я и так уже сбила столку троих человек. Я разглядывала одноклассников через стеклянное окошко двери, пока миссис Абернати объясняла сержанту то, что я и так уже поняла. Брук нет в классе. И что-то мне подсказывало, что она и вовсе не появлялась на уроках. Насколько я знаю, миссис Пэрриш позвонила директору и отпросила Брук занятий. Причин я не знаю, извините. Голос миссис Абернати звучал противоестественно. Еще бы. Не каждый день к ней заявляются полицейские, пусть и по гражданке. Она уж точно была взволнована и попыталась выведать у гостя, почему полиция интересуется одной из ее учениц. «Не волнуйтесь», — улыбнулся сержант Шеффилд, чтобы приободрить женщину. «Обычный опрос свидетелей. Так вы не знаете, где она может быть?» «Если сама миссис Пэриш отпрашивала ее, то, скорее всего, Брук просто приболела и сейчас отлеживается дома». Звучало, как ненадежная отмазка. Подумал ли мой напарник о том же самом? Брук, может, и отлеживалась дома, скрываясь после того, что натворила со мной и Хелли. Но Челси сидела за партой. Вот кто мог рассказать намного больше и помочь следствию. Но я никак не могла сообщить о ней Шейфилду. Я же не подёргаю его за рукав и не покажу пальцем. Сержант собирался уже отпустить миссис Бернати обратно в класс, но в последний момент окликнул. — А Челси Солов здесь? Я бы хотел переговорить и с ней. Насколько я знаю, они с Брук лучшие подруги». «Так-так-так, мистер Шеффилд. А я была худшего о вас мнения, и теперь стыдливо отдаю вам должное». Мой компаньон внимательно прочитал дневник и не упустил ни одного имени. А Челси фигурировала там почти так же часто, как и Брук. Ведь они два сапога пара, прямо как мы с Хейли. Только эти сапоги всегда натирали, доставляли дискомфорт и хотели сделать как можно больнее. А задача на Челси обняла себя за плечи, когда вышла к нам. Еще бы! Какой-то незнакомый великан с полицейским значком вызывает тебя на допрос». «Думаю, я должна поприсутствовать во время беседы», — встревоженно вставила миссис Абернати. «Челси пока ещё несовершеннолетняя и...» «Не беспокойтесь, я не против». «У меня всего лишь несколько вопросов к мисс Солов». Улыбка Шеффилда растопила бы льдину в Атлантическом океане. Наверняка в свое время этой улыбкой он покорил не одно девчачье сердце. «О чем? Поежилась Челси. Обруг. вы ведь подруги?» «Эм, «Да, дружим уже много лет. А с ней что-то случилось?» «Нет, я просто провожу проверку. Она, возможно, стала свидетельницей одного несчастного случая. Не будь я так хорошо осведомлена, сама бы поверила в эту невинную ложь. Ты не знаешь, где я могу ее найти?» Челси опасливо глянула на биологичку. «Ну же, не бойся, мне ты можешь рассказать все. «Она... у нее сегодня съемки. «Съёмки?» — не понял Шеффилд. «В его брутальном мире это могло значить что угодно, но о съемках рекламы он наверняка подумал бы в последнюю очередь». А миссис Эбернадзе лишь закатила глаза и цмокнула. «Она уж точно знала о карьере нашей королевы класса» и состояла в группе оппозиции тому, что директор так просто спускает прогулы брук лишь из-за денег ее отчима. «Да, для рекламы сока». Сержант кивнул сам себе. «То есть она не болеет?» «Насколько я знаю, нет. У нее из-за этого проблема?» Мы с сержантом вместе хохотнули. «А что? Может, из нас бы вышла неплохая парочка следователей? Мы явно на одной волне». Только дурилка Челси могла подумать, что на Брук вызвали копов только потому, что она прогуливает уроки из-за модельной карьеры. «Никаких проблем», — добродушно отозвался мой напарник. «Может, ты знаешь, где она была вчера вечером, после девяти?» «Дома, наверное». «Но ты не уверена?» «Около десяти мы болтали с ней по видеосвязи, а потом она пошла доделывать уроки», — неуверенно отвечала Челси. «Она не ложится поздно» старается высыпаться, чтобы не было синяков под глазами. Она ведь модель, и...» Шеффилд задал еще несколько ни к чему не ведущих вопросов, но Челси оказалась бесполезным свидетелем. «Черт, здесь мы зря тратим время, ведь Брук не делала вчера уроки и не ложилась спать, как думала Челси. Брук Пэриш тоже была на той вечеринке, и у нее были все шансы уехать вслед за Хейли, нагнать нас на мосту и...» Я чуть не упустила сержанта, пока раздумывала над этим. Он поблагодарил Челси и миссис Бернати и через 5 минут уже катил в Бьюике по следующему адресу. Коттедж Пэришей. Настоящая резиденция. После того поддельного приглашения на бал «Принцесс» я так и не побывала дома у Брук. И вот мне представилась такая возможность. Белый особняк в три этажа разительно отличался от остальных имений на Белвью-Роуд. Белоснежные стены оттеняли зелень патио, на подъездной аллее стоял Бентли, отчима Брук, Пока сержант звонил в звоночек на решетчатых воротах, я осмотрелась и снова чуть не задергала спутника за рукав. Красный кабриолет БМВ, на котором Брук рассекала по Нью-Хейвену и подъезжала к школе с видом королевы в карете, стоял в открытом гараже. Из динамика затрещал песклявый голос, всегда приторно-вежливой миссис Пэриш. Этот голосок, да и вообще ее манеры, напоминали мне жену-домохозяйку 50-х с залитой лаком кроной волос и алой помадой на губах. Шеффилд представился, глянул в камеру и заодно показал значок на случай, если его лицо не заслуживало доверия. Я знала, что на Пэрише и трудился штат слуг, но мама Брук сама выплыла из дома, как радушная хозяйка. Развела руки, приветствуя нас, вернее, одного только маршала Шеффилда в королевском жесте. Мол, проходите в наш дворец и чувствуйте себя как дома. Мы с напарником стушевались в антураже колонн, мрамора и лепнины. И Брук здесь живет? Роскошно, конечно, но так бездушно. Словно деньгами пытались и купить безразличие, с которым Перриши уживались под одной крышей. «Чай? Кофе? бренди, предложила миссис Пэриш, провожая нас в гостиную с высокими потолками, белым ковром и кожаным диваном. В покоях Клеопатра было поскромнее, ей-богу. «Нет, спасибо, я на службе». Кожа дивана заскрипела под массивной фигурой полицейского. «Я осталась стоять» разглядывая бездушную обстановку. Даже мой крошечный старый скрипучий домишко показался мне в сотни раз приветливее и теплее, чем вся эта показуха. «Скажите, миссис Париш, ваша дочь дома?» «Она на съемках», — повторила та то же самое, что уже поведала нам Челси. «Но почему вас интересует моя дочь?» Сержант Шеффилд явно чувствовал себя так же неуютно, проваливаясь в это кожаное облако, как и я. Он повторил ту выдуманную историю, что раньше скармливал в школе. Но хозяйка дома вела себя так, словно это все вообще ее не касается. «Как скоро Брук приедет домой?» «Ох, вы знаете, с этими рекламами не угадаешь!» — изящно махнула ручкой мама Брук. «Она может закончить в четыре, а может задержаться еще на два часа, если режиссер не устроит работа. Шеффилд явно хотел поскорее проверить эту версию и смотаться куда подальше. Впрочем, я разделяла его желания на все сто. Он снова спросил про то, где Брук была вчера после десяти вечера, на что миссис Пэриш ответила. «Ездила на вечеринку». «Так мама Брук в курсе наших тусовок?» Мы с Хейли сбегали из дома тайком весь прошлый год, а Брук, похоже, не боялась все рассказывать маме. «Что за вечеринка?» «Ну, знаете, обычная вечеринка по случаю дня рождения кого-то из ее друзей» и она вскользь рассказала об отношениях дочери с Яном Барингтоном, о компании Джейка и о тех сборищах, которые они устраивали. «Ничего такого», — беспечно засмеялась миссис Пэриш. «Обычное дело для подростков, правда? Она уехала в 10 с мелочью и вернулась под утро». И тут сержант окончательно завоевал мое расположение, доказав и свое звание, и компетенцию, и наблюдательность. «Миссис Пэриш, я видел автомобиль в гараже. Красный БМВ». «Это ведь машина Брук?» «Да, мы с мужем купили ее, когда наша малышка получила права». Мой напарник грозно поднялся, и его громогласный вопрос эхом проскакал по плитке. «Не могли бы вы показать мне ее, «Машину Брук? Но зачем?» В первый раз за всю беседу гостеприимная хозяйка встревожилась и пожалела, что впустила самозванца в дом. «Ведь просто так показать машину не просят». «Я просто взгляну, миссис Пэриш, во мне о чем беспокоиться». «Ну, ладно», — пробормотала озадаченная хозяйка, впервые выдавая настоящую эмоцию, и повела гостя по коридорам. За годы своего одинокого заточения с детективными сериалами и книгами я кое-что все же усвоила. По закону мама Брук могла бы послать полицейского к черту, и даже альбом с фотографиями не показывать без ордера. Осмотр машины не обыск, но все же вторжение в частную собственность. Вот если бы сержант Шеффилд захотел обыскать машину, то сперва ему пришлось бы попотеть, чтобы добыть постановление судьи и организовать парочку свидетелей. Осведомлен, значит, вооружен, а миссис Пэриш, что ли по доброте душевной, то ли по глупости, заранее сложила оружие. Если мы что-то найдем в гараже, хоть что-то, что укажет на участие кабриолета Брук в той аварии, Пэришем будет уже не отвертеться даже с самым акульим адвокатом. Вот, пожалуйста. Миссис Пэриш открыла дверь, ведущую из коридора за лестницей в тускло освещенное светом местечко. Я не отставала от напарника ни на шаг, став его тенью. Сержант попросил включить свет, и мое сердце снова затрепетало. «Сейчас я увижу расквашенный бампер. Мы раскроем дело. Мы вернемся». Свет вспыхнул, залив гараж холодным свечением, и мои плечи поникли. Бампер целеханек словно новый. Ни царапины, ни заметных или даже скрытых повреждений. Если МВ Брук и побывал в аварии, могли бы его починить защитные часы так, что не подкопаешься. По лицу сержанта стало ясно, что он переживает схожие эмоции. Недоверие, разочарование, а может, и что посерьезнее. Брук все рассказывает своей матери, как я погляжу. Могла ли она врезаться в нас и чуть не убить, а потом вернуться домой, рассказать все маме и попросить отчима замять дело? Наврать, что врезалась в какой-нибудь столб или сбила кого-то, и нужно скрыть улики. Со связями и деньгами ее нового папочки за ночь бригада охочих до да денег ремонтников запросто могла бы навести марафет. Погодите-ка. Брук встречалась с Яном Баррингтоном, а его отец владел автомастерской. Все сходится. Надо как-то предупредить сержанта. «Что-то не так?» — уточнила миссис Пэрриш, вытаскивая нас с напарником из размышлений. Нет, похоже, все в порядке. Тот выдавил из себя дежурную улыбку. Спасибо, что уделили мне время. Нет, нет, нельзя отступать так рано. Это Брук, точно она, больше некому. Только Брук Перриш так люто ненавидела нас с Хейли, что могла учудить такое. Подростки, которых гнобят в школе, берут автоматы в руки и идут разбираться. Брук сама гнобила сверстников, но и от нас получала отпор на глазах у всех. А та история с Джейком, «Могла ли она попытаться вывести соперницу из строя, чтобы заполучить парня?» «Зная Брук, я бы и под присягой сказала «да». Но сержант Шеффел ничего этого не сказал. Он всего лишь прочитал парочку страниц обиженной школьницы, а я не могла рассказать ему больше. Пришлось тащиться вслед за ним на улицу, прощаться с миссис Пэриш на вежливой ноте и обрубать эту ниточку огромным тесаком. Мой спаситель забрался в Бьюик и завел двигатель. Куда он станет держать путь дальше? Куда вывернет расследование? Я хотела уже забраться следом, чтобы проследить и убедиться, что он не оставит расследование аварии вот так, без ответов. Но не успела. «Тедди!» Окликнуть меня могла лишь Хейли. И я оказалась права. Она очутилась за моей спиной нежданно-негаданно и выглядела так, словно призрак увидела. Голос в моей голове рассмеялся. Скорее, надрывно, чем весело. Я ведь, по сути, и была призраком. Но испугала подругу совсем не я. «Хейли, что ты тут делаешь?» «Не знала, где ты», — запыханно заговорила она, хватая меня за руку. «Побывала в участке, а потом подумала, что ты можешь быть здесь». «Да, но с Брук ничего не вышло». Сержант уже отъезжал от резиденции Пэришей и отвечал по мобильнику. Нужно было нагонять его. Ее машина цела, но я тут подумала, может, это не Брук. Выпалила Хейли, сжав мою руку так, что стало больно. «Не Брук врезалась в нас! Это все Джейк!»